Глава двенадцатая «Ну, и где ты пропадала весь день?» — спросил Джонатан. Когда он вернулся в гостиницу от Бессона, Флавии не было. Оставив на столе записку, что у Бессона ничего выяснить не удалось, он ушел. Пришла Флавия и снова ушла. Они встретились только после семи. Флавия первым делом расспросила Аргайла о результатах встреч с Жентильи и Бессоном. «А как дела у тебя?» — сказал Джонатан, закончив рассказ. Я встретилась с Жанне, а потом прошвырнулась по магазинам. У нее было на редкость хорошее настроение. «Что ты сделала?» Прошвырнулась по магазинам. Я уже полгода хожу в одном и том же. Еще зашла в парикмахерскую. Так что я думаю, наши достижения примерно одинаковы. Секундочку. Вернее, было бы сказать, подожди минут пятнадцать. потому что именно столько она пробыла в ванной комнате. Даже Аргайл, не сильно разбиравшийся в подобных вещах, был поражен ее перевоплощением. «Боже милостивый!» «И это все, что ты можешь сказать?» спросила она, поворачиваясь перед ним и любуясь своим отражением в зеркале. «Ты такая красивая!» «Я не просто красивая, молодой человек, я великолепная, бесподобная, сногсшибательная!»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 «Сегодня вечером я хочу выйти в свет». «Без меня?» «Разумеется, без тебя. Я не хочу, чтобы ты напрягал свою ногу». Аргайл надулся. «Это что, так важно?» «Может быть и нет. Но у нас оборвалась еще одна нить. Никто не звонил Элману из Парижа. Я только что говорила с Жанне. Теперь он хочет связаться со швейцарцами и попросить их тоже поработать в этом направлении». но пока бессон остается нашей единственной зацепкой. «Надеюсь, ты будешь осторожна? Хочешь, я незаметно пойду за тобой?» «Ты не умеешь ходить незаметно. Если бессон увидит тебя, все будет безнадежно испорчено. Не волнуйся, со мной ничего не случится». «Да, пожалуй, мне нужно почаще покупать себе красивые вещи», сказала она задумчиво, надев новое пальто.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 но, взглянув на часы, он ахнул. «Боже милостивый! Уже час ночи!» «Знаю!» Аргайл молча смотрел на ее взлохмаченные волосы, измятое платье и грязные босые ноги. Несмотря на потрепанный вид, чувствовалось, что Флавия полна сил и энергии. «Что с тобой произошло? У тебя такой вид, словно тебя волоком тащили по земле». «Ты почти угадал. И главное, я сама виновата, черт побери!»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 «Ничего подобного, я полна сил. Это мужчины начинают сдавать на четвертом десятке, а женщины достигают пика формы. Если надо, я могу танцевать хоть всю ночь напролет. Просто с тобой мне не часто представляется такая возможность. А Бессон отличный партнер с огоньком». Аргел сдержался, понимая, что Флавия смеется над ним. «Тогда почему ты -то явилась в таком жутком виде?» «До этого я еще не дошла», — сказала Флавия. Мы все танцевали и танцевали, болтали о всякой ерунде, и я решила немного подтолкнуть события. Ни с того ни с сего я начала изображать недоступность. Бессон, естественно, распалился пуще прежнего и совсем потерял голову. Пользуясь моментом, я поинтересовалась, насколько прибыльной является торговля картинами. Он ответил, что если работать по-честному... «Бизнес достаточно прибылен, но есть и другие способы зарабатывать деньги». «Да, и какие же?» – спросила я. «Например, работать на два фронта», – сказал он, сделав загадочное лицо. «На два фронта?» – переспросил Аргайл. «Да, ерунда какая-то, правда?» Я всплеснула руками и запищала. «Только не говорите мне, что я провела целый вечер в обществе наркоторговца». Он прикинулся обиженным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 На углу топталась тайка пьяниц, которые пытались накачаться вином до бесчувствия. Услышав мой крик, они похватали свои бутылки и бросились мне на выручку. Джонатан оставил этот пассаж без комментариев. В безмолвном изумлении он смотрел на свою подругу. Эти доблестные рыцари начали бить моих врагов бутылками по голове, и те бездыханные полегли на асфальт. Весь инцидент.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 у меня не было времени выяснить это. Подъехала полицейская машина, и мои галантные спасители вновь похватали уцелевшие бутылки, пожали мне руку и растворились в темноте. Я решила последовать их примеру. Почему? Потому что следы ведут наверх. Жане нам солгал. По крайней мере, это я теперь знаю точно. И если бы выяснилось,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 «Мы сразу пойдем смотреть новую квартиру». «Это слишком жесткое условие». Он кивнул. «Ну ладно, хорошо». «Чудесно. Какая покладистая у меня невеста». «Я тебе не невеста. Считай, как знаешь». Заключив эту сделку на жестких, но все же приемлемых условиях, они отошли ко сну.